Глава пятая. «Двадцатью пятью днями раньше». Элла Ди Фрей. После шампанского похмелье особенно мерзкое. Я просыпаюсь во вторник утром, в голове как будто отбойный молоток грохочет, а в рот словно опилок насыпали. И солнце светит в окно так отвратительно ярко, словно вознамерилось меня ослепить. На кровать запрыгивает шельма, и я вздрагиваю. Не помню, когда успела впустить ее вчера вечером, Мой домовладелец категорически против любых животных. Но в прошлом году, пока я ковырялась у двери в поисках ключей, пытаясь одновременно не выронить пакеты, а забитые рождественскими подарками, мне под ноги скользнула маленькая черепаховая кошечка и принялась ластиться. Она была совсем худенькая, да еще дождь в тот день лил, как из ведра. Так что я впустила бедняжку и накормила ветчиной, завалявшись в холодильнике». Не сомневаюсь, что кошечка уличная ничья и дала ей имя, и теперь то и дело, покупая баночку другую кошачьего корма. Конечно, страшновато, что домовладелец однажды застукает меня с питомицей и выкинет за нарушение договора аренды. Но я попросту не могу не впустить шельму, когда она приходит под дверь. Закрыв глаза, и сворачиваясь калачиком. Все болит так, словно я с лестницы свалилась. Может, и правда свалилась. На том месте, где должны быть воспоминания о вчерашней дороге до дома — В памяти зияет огромная черная дыра. Шельма бодается пушистым лбом и оглажу ее по темно-рыжему пятнышку на боку, похожему на сердечко. Оно мне очень нравится. Кошка сначала мурлычет, успокаивая мою головную боль, а потом начинает мяукать, выпрашивая еды. Я сажусь и тут же хмурюсь. Платье, которое вчера было на мне, обнаруживается аккуратно сложенным на стуле, а туфли стоят на привычном месте возле двери. Будучи пьяной, я на такие подвиги не способна. После попойки я вползла бы в комнату по стеночке, пинком отшвырнула туфля, рухнула бы лицом в подушку и отрубилась. И лишь заметив на тумбочке таблетки и стакан воды, украшенные стикерами с надписями «Съешь меня и «Выпи меня», я понимаю, кто тот вчера похозяйничал. В этот момент, словно в подтверждении моих мыслей, щелкает дверной замок. Спустя несколько мгновений в спальню заходит Джек с бумажным пакетом в руках. «Добро пожаловать обратно в мир живых!» Если жизнь выглядит вот так, я лучше мертвой полежу. Я падаю обратно на подушку. Почему самое отвратительное похмелье всегда выпадает на самый солнечный день? Как ты себя чувствуешь? Как огурчик. Ты серьезно? Джек недоверчиво приподнимает бровь. Абсолютно. Как маленький маринованный огурчик, квелый, зеленый и скрюченный. Джек, понимающе кивает и присаживается на край постели. Пружины под ним проседают. Дай угадаю, мариновали огурчик в основном в джине, не в текиле и шампанском. Тоже ничего так. Джек морщится и, пошарив в пакете, извлекает оттуда круассан, завернутый в салфетку. Вот, держи. Я голодна, как волк, но при одной мысли о еде тошнота накатывает с удвоенной силой. Не сейчас. Я откладываю круассан в сторонку, но в любом случае, спасибо тебе. «Уж за завтраком-то бегать было не обязательно. «Так что вчера случилось-то?» «А то ты вообще лыка не вязала». Свои детские годы Джек провел в Нью-Йорке и до сих пор не избавился от американского говорка. Мне нравится американский акцент. От него почему-то остаются ощущения, что все закончится хорошо, как в кино. Парень встретит свою любовь, злодейка будет повержена или выяснится, что у этой козы на самом деле доброе сердце». Когда я встретил тебя на станции, ты что-то такое несла про книгу Марго? Господи, только теперь я вспоминаю вчерашний разговор и чувствую на языке после вкуса лжи. Зачем я вообще заставила Марго думать, будто мне светит какой-то контракт? Отбойный молоток в голове начинает стучать еще громче. Ага, откликаюсь, я отводя взгляд. Марго заключила контракт с издательством. «Мне казалось, она занимается организацией свадеб». «Занимается. Но ты же в курсе, что ее матушка — известная модель. Э, вернее, была ей. Ну вот, Харьерс предложили Рейне написать мемуары, а Марго в этом поучаствовала, добавив несколько глав от себя. Я говорю об этом так спокойно и даже равнодушно, что аж самое удивительно, словно перечисляя, сколько разных напитков мы заказали в баре». «А твоя-то встреча как прошла?» — спрашивает Джек. Харрис, предложили тебе контракт? Больно окатывая с прежней силой. Нет. Врать еще и Джеку я уже не в состоянии. Нет, не предложили. Он молчит, я терпеливо жду, но Джек не говорит ни слова. Смотрю ему в лицо и вижу напряженную челюсть и яростно сверкающие глаза. Идиота! Не идиота, а профессионалы умеют отличать хорошие книги от плохих. Но твоя книга однозначно хорошая. Почему ее не захотели выпустить? «Романтика сейчас плохо продается. Публика хочет истории, основанных на реальных событиях. Что-нибудь помрачнее». А, -а, а тянет Джек». «Ну так напиши такую историю». «Ну да. Например, о том, как я бросила карьеру маркетолога, чтобы стать тем, кем мне стать явно не дано». Я горько смеюсь. «Трагедия всегда пользуется спросом, правда?» Джек укоризненно смотрит на меня. Грустные баллады на мотив «Ах, я бедная несчастная» приедаются очень быстро. «Ты можешь лучше, Фрей. Ты талантливая, амбициозная и...» «Бедная несчастная. Я выдерживаю его взгляд. Мне двадцать восемь, а меньше, чем через пару месяцев стукнет двадцать девять. У меня нет ни дома, ни мужа, ни карьеры». «Это твоя мама так говорит?» «Ну, может, статься она и права». Может, я и впрямь сделала огромную ошибку. Конечно, Джек хочет видеть меня счастливой, но у меня похмелье и совершенно нет сил вымучивать фальшивый энтузиазм. Чем дольше у меня не будет контракта, тем сложнее находить причины не возобновлять карьеру. Что скажет мама, узнав, что мечту, за которую я так упорно следовала, просто отдали Марго, как пакетик с развесными конфетами? Разумеется, родители хотят видеть, что я стремлюсь забраться повыше, как ада с ее мужем и домом, как Руби, как дети друзей и знакомых. Я вынуждена участвовать в гонке, на которую даже не подписывалась. Все гонят по одной трассе, только кто-то собочен подхватывает карьеру, брак детей, собственный дом, контракт с издательством, а у меня почти сразу же выскальзывает из рук все, что получается ухватить. А теперь я еще и отстала, настолько безнадежно, что боюсь никогда уже не нагнать. Наверное, мне и правда стоит бросить все и вернуться в маркетинг. Ты сама-то при этом будешь счастлива, спрашивает Джек. Или ты собираешься бросить писательство и вернуться в маркетинг, чтобы осчастливить других? Не знаю. А нельзя совмещать маркетинг и писательство. Не выйдет. Карьера отнимала у меня силы и время, попросту не хватало часов в сутках. К тому же, эта работа постепенно высасывала из меня все соки. Добавляю я, бросив короткий взгляд на зеленую вазу, стоящую на комоде. Я не хочу умереть, ни дня не посвятив любимому делу. Да и потом, писатель — это одна из тех редких профессий, где ты наверняка оставишь в мире хоть какой-то след. «Значит, придется выбирать. Жизнь слишком коротка», — заканчиваю я. «Да, я знаю. Жизнь слишком коротка, чтобы тосковать». «Вообще-то я хотел сказать, что жизнь слишком длинна, чтобы тосковать». Улыбается Джек. «Слишком длинна?» «Именно. Если бы мне сказали, что меня ждет тоскливый год, а потом все будет хорошо. Я бы спокойно выдержал. Но если бы впереди были несчастные пятьдесят лет, пришлось бы предпринимать какие-то меры». «Такая мысль только у тебя могла появиться. Иногда мне кажется, что разум Джека функционирует каким-то иным образом, недоступным, простым, смертным». «А разве я не прав?» «Прав, — улыбаюсь я. Ну вот и выбери то, что делает счастливой тебя, а не кого-то еще». «Мне нравится писать, но отказы просто убивают. Тебе не понять, ты никогда не хотел чего-то с такой силой, что аж сердце болит». Джек отвечает не сразу, а затем нависает надо мной, опуская голову так низко, что я буквально тону в синеве его глаз. «Да неужели?» От этих его слов, от пристального взгляда, пронзающего насквозь, Воздух будто электризуется. Я ловлю себя на том, что невольно запрокидываю голову, и наши губы едва не соприкасаются. Шельма с громким мяуканьем спрыгивает с кровати, и я оборачиваюсь, провожая ее взглядом до двери. Кошка не особо любит Джека. Стоит ему зайти, и она старается побыстрее улизнуть. Я снова перевожу взгляд на Джека, но странное электричество в воздухе уже рассеялось. Момент, для чего бы он там ни годился, упущен. В любом случае, продолжаю как можно спокойнее, ты получаешь все, чего захочешь. Захотел купить собственный дом? Еще до тридцати. Купил. Захотел стать архитектором? Стал. Хочешь секса, идешь в бар. Ты фантазируешь о том, как я трахаюсь, Фрей? Джек поднимает бровь, и я краснею, как школьница. Нет, не пари чушь. Я имею в виду, что если бы ты позволил одной из своих девчонок задержаться хотя бы до утра и выпить кофе, то давно бы обзавелся серьезными отношениями. «Если бы захотел отношения, то да, возможно». Джек пожимает плечами и вытаскивает из пакета второй круассан. «Ты слишком серьезно воспринимаешь отказы издательств. Им же сюжеты не нравятся, а не твой стиль письма. И не ты сама». Все равно такое ощущение, словно им не понравилась я сама. «Почему?» «Потому что рукопись — это часть меня. Весь мой жизненный опыт, позволивший выработать собственный стиль». Значит, стоит подумать, зачем ты это делаешь. И ради чего вообще начала писать. Если причина по-прежнему кажется тебе стоящей, то не стоит опускать руки. А если причина потеряла смысл, то вот тебе и ответ. Джек не спрашивает, а утверждает. Но все равно замолкает, дожидаясь моей реакции. Причина-то дурацкая. Быть такого не может. Ну же, Элоди, он пихает меня локтем много. Для чего ты пишешь? Я снова оглядываюсь на вазу и думаю оно, С тех пор, как его не стало, единственное, что вызывает у меня хоть какие-то положительные эмоции, это писательство. И, может быть, если редактор примет мою рукопись и превратит ее в книгу, настоящую бумажную с переплетом и тем самым запахом из искорок радости, больше напоминающих огонек дешевой сжигалки, разгорится огромный костер счастья. Пока вам мечта для меня жив и Ноа, но Джеку об этом точно знать не стоит. «Дело в отце», — отвечаю я. «В смысле, с ним особо не поболтаешь, он не больно-то разговорчивый». Хотя с Адой они частенько находили повода посмеяться. И оба обожали поезда. Папа постоянно брал ее на тематические выставки и шоу. «Поезда? Ада обожала поезда?» «Еще как». Я тоже пыталась ими увлечься, но, по-моему, папа сразу понял, что интерес у меня неискренний. А потом в начальной школе... Я первый раз выиграла в литературном конкурсе с историей про вишневое дерево, которое пожирало маленьких детей. Я похвасталась родителям, но те не особенно заинтересовались. Я оставила сочинение на обеденном столе. А когда утром спустилась в столовую, то обнаружила, что все поля моей работы пестрят пометками. И «Их сделал твой папа?» «Ага». Когда он прочитал мой текст, я почувствовал нечто совершенно особенное. Папа даже не поленился достать старенькую шариковую ручку и вписать похвалы и замечания. Вот так я нашла занятие, которое помогло нам сблизиться. Особую связующую нить, видимо, только нам двоим. И дальше я каждую неделю писала новую историю. Оставляла на столе, а на следующее утро, как по волшебству, лист покрывался папиными заметками. Что-то такое мелькает в глазах Джека, но он тут же отводит взгляд. «Кажется, мои слова его расстроили». «Отношения с отцом — тема болезненная». Кэтрин изо всех сил старалась помочь Джеку и Джеффри наладить отношения и на каждую пасху отвозила их обоих к глицинию, чтобы они смогли провести друг с другом побольше времени. Но все тщетно. Они продолжали грызться до того самого момента, пока Джеффри не покончил с собой. Отец часто бил Джека, Джек, в свою очередь, чудил ему назло, стараясь привлечь внимание и всякий раз надеясь, что папа решится поговорить с ним по душам вместо того, чтобы отвесить очередную затрещину. Джеку было восемнадцать, когда мы обнаружили тело его отца. И, несмотря на все случившееся, мой друг сумел взять себя в руки и начать жизнь с чистого листа. Нелегко это признавать, но после смерти отца общаться с Джеком стало куда легче. Каждое лето, с тех пор, как мне минуло шесть лет, наши семьи приезжали на две недели в Корнолл, в коттедж Глициния. Сложный из песчаника дом на пять спален — с круговой веранды, увиты зарослями сиреневой глициней, и видом на море с двух сторон. Обычно мы загружались в две машины и ехали в коттедж все вместе. Однако в тот год Кэтрин вместе с Чарли, старшим братом Джека, отправилась чуть раньше, собираясь пару дней, погостить у своей сестры в Таунтоне. Джеффри и Джек должны были ехать с нами, но за день до отъезда мои родители получили электронное письмо. Джеффри сообщил, что из-за рабочих проволочек не сможет приехать в глицинию. И попросил нас взять Джека с собой. Тогда мы не знали, что никаких проволочек у него не было. Он собирался покончить с собой, сразу же, после нашего отъезда. И в верхнем ящике рабочего стола у него уже был припрятан пистолет. Спустя две недели мы с Джеком нашли тело Джеффри. И, честно говоря, мне до сих пор иногда кажется, что я чую запах мистера Вествуда, густую душливую вонь разлагающейся плоти, которая мерещилась мне еще несколько месяцев после его похорон. Лето было в самом разгаре, и от жары труп испортился очень быстро. Настолько быстро, что судмедэксперты даже не смогли определить, сколько он пролежал. Зато причину смерти удалось выяснить сразу. В руке у Джеффри обнаружился пистолет, а на компьютере прощальное письмо. Тут даже гадать не пришлось. Меня куда больше огорушил выбранный им способ, слишком жуткий и грязный, разлетевшиеся во все стороны мозги и кровь. Не знаю, о чем именно говорилось в предсмертной записке, Но Джек обмолвился, что отец уже давно страдал психическим расстройством. К тому же за пару месяцев до того старший брат Джеффри неожиданно скончался от инфаркта, и, видимо, это тоже повлияло на его состояние. «Нельзя просто взять и бросить писательство Элоди. Я тебе не позволю», — заявляет Джек. «Слушай, мне надо отправить пару писем, так что я спущусь вниз и поработаю. А ты оставайся здесь и занимайся планом новой книги». «Вообще-то мне через час надо быть...» «Крошки?» Начинаю я, но умолкаю на полусловие. От одной мысли о том, чтобы торчать полдня в душном кафе, у меня начинается клаустрофобия. Возьми отгул по болезни. Я колеблюсь. За год работы я еще ни разу не брала отгулов. «Ты должна писать», — повторяет Джек. «Вот это съесть!» — тыкает он пальцем в круассан, затем передает мне воду. «Вот это пить, а вот это...» Он забирает с тумбочки таблетки и ссыпает мне их в ладонь. Проглотить. Я закидываю таблетки в рот и беру под козырек. Так точно, сэр. Джек направляется к двери, но у самого выхода оглядывается. Мы добьемся выхода твоей книги, обещаю. Даже если это будет стоить тебе жизни? Мой друг улыбается. Даже если это будет стоить жизни, нам обоим. Я тросцой бегу по дорожке к парку, подошва кроссовок шлепает по тротуару. Пробежка помогает отвлечься. Ровно один час и двадцать восемь минут назад я отправила Ларе аж три сюжета помрачнее, чтобы она переслала их в Харерс. Чтобы не изводиться в ожидании, постоянно обновляя страницу браузера, я отправилась бегать, любимым маршрутом, через парк напротив дома. Здесь меньше подъемов и спусков, чем в других районах, и обстановка поприятнее. Лавочки и пышные заросли полевых цветов на бегу сливаются в одно красно-фиолетово-желтое пятно. Чуть подальше, на зеленых лужайках, собачники играют в мячик с питомцами, а парочки, выбравшиеся на пикник, наслаждаются погожим летним деньком. Перед внутренним взором всплывает картина, как мы снова сидели в сумерках на покрывале нежного сине-зеленого цвета, окруженные десятками чайных свечек. Мы тогда приехали на выходные к моим родителям. И Ноу разбудил меня посреди ночи и увел из родной спальни прямиком на улицу. Пока мы тихонько шли в парк, меня потряхивало, как подростка, впервые ускользнувшего из-под родительского надзора. «Полуночный пикник», — объявил Но, — «только для нас двоих». «Прямо как в кино», — прошептал я. «Не в кино, а в книге, в твоей книге». Я уставилась на него, пытаясь разглядеть в полумраке. «Ты начал ее читать?» Она восхитительна. Не вздумай отступать, пока не добьешься издания. Бывают в жизни такие моменты, которые хочется сохранить навеки, прокручивая в памяти снова и снова. Тогда был как раз такой момент. Я до сих пор чувствую сильные руки Ноа, обнимающие меня за талию, как виолончель, и приятную тяжесть его подбородка, которую он пристроил мне на плечо, пока мы болтали обо всем на свете. На меня накатывает волна невыносимой тоски. Отогнав воспоминания подальше... Я принимаюсь считать придорожные столбики. Восстановить ритм бега удается лишь через несколько минут, но, поймав его снова, я приободряюсь. Шаг правый — вдох, шаг левый — выдох. Заметив беседку, я вспоминаю, как той ночью хляби небесные совершенно неожиданно разверзлись шквальным ливнем прямо нам на голову. Побросав все, мы с хохотом ринулись под ближайший навес, а ледяная вода хлестала нам за шиворот. Устроившись на террасе, мы обнялись покрепче мокрые и продрогшие. Но затем НО привлек меня поближе, и его горячее дыхание обожгло мне шею, а потом... Теперь я невольно улыбаюсь, вспомнив, как он героически бросился обратно по мокрой траве спасать мой телефон, оставшийся в луже посредине одеяла. Спасительная тень деревьев остается за спиной, и солнце начинает слепить, а жар, исходящий с небес, давит на макушку, как чужая ладонь. Я нарезаю уже третий круг и начинаю уставать, Да и похмелье до сих пор напоминает о себе. Включаю мозгу погромче и бегу вперед, стараясь не обращать внимания на боль в боку. Я так глубоко погружаюсь в воспоминания той ночи о том, как мы снова занимались любовью, пристроившись на перилах беседки, о том, как ярко светила луна над нашими головами, о поцелуях со вкусом клубники в шоколаде. Что, свернув за угол, не успеваясь реагировать и врезаясь в человека, оказавшегося на дороге? «Извините». Я тут же вытаскиваю из ушей наушники поднимаю взгляд, и кровь стынет у меня в жилах. Это он. Тот мужик в очках серийного убийца. Сердце в груди колотится, как у зайца, угодившего в капкан. Я замираю в ожидании его действий. Заговорит или бросится на меня. Но он молчит и не двигается с места. Просто смотрит. Извините. Повторяю я, аккуратно отступая на шаг. А затем разворачиваюсь и бросаюсь прочь. Если к парку я бежала трусцой, то обратно неслась со всех ног. И тысячу раз оглянулась по дороге. Но никто не стал меня преследовать. Не видела ли я преследователя по дороге в парк? Не стоял ли он возле моего дома, дожидаясь, пока я выйду? Может, я так часто стала его замечать просто потому что постоянно высматриваю именно его. Проще заговорить с ним и спросить, чего он за мной хвостом ходит. Впрочем, я и сама понимаю, что на это мне не хватит духу. К тому моменту, когда я добираюсь до двери, от течет по спине ручьем. И тут я замечаю кое-что. И останавливаюсь. Страх сменяется недоумением. На лестнице возле квартиры дожидается такой большой букет, какого мне в жизни не дарили. Разноцветная бумага пастельных оттенков перевязана бежевой ленточкой, украшенной затейливыми позолоченными буквами. Поздравляю с контрактом на издании книги «Элл». Я бросаюсь к двери, подбираю букет в надежде, что его еще никто не успел заметить. Цветы тяжелее, чем казалось на первый взгляд. С трудом нашарив ключ, я открываю дверь и вваливаюсь в квартиру на ватных ногах, едва не споткнувшись, а метнувшуюся вперед шельму. Отложив букет на кухонный стол, я вытаскиваю бежевую открыточку из плотной бумаги, припрятанную между роз. Хотя и так уже понятно, кто мог их прислать. «Я тобой очень горжусь, Элоди. Целую и обнимаю, вечно твоя Марго». Дышать тяжело, и не только после вынужденного спринта, но и от стыда. Я не заслуживаю такой подруги. Это все моя вина. Не надо было вообще давать Марго повод думать, будто издательство готово что-то там подписать. Вынув из шкафчика миску, я щедро наваливаю туда вонючего корма для шельма. А потом устраиваю за ноутбуком и заказываю для Марго букет побольше, добавив к нему бутылку шампанского и шоколадной конфеты. Возможно, разумнее было бы поберечь оставшиеся деньги, но из нас двоих именно Марго по-настоящему заслуживает похвалы и подарков. А потом я срезаю с букета ленточку и выбрасываю ее в на ведро вместе с открыткой.